Маленький ночной торт с огоньками. Темным вечером, в самом конце лета, ночная бабочка, светлячок, моль, летучая мышь и многоножка сидели рядом на сухой ветке дуба. Многоножка испекла маленький ночной торт с огоньками, которые то гасли, то снова вспыхивали. Все подолгу молчали и время от времени отправляли в рот покрошки торта и смотрели на огоньки. Он на свете загорается, снова гаснет и опять загорается, сказала ночная бабочка. Это закон. Все остальные с серьезным видом кивнули, а потом опять надолго замолчали. А потом светлячок сказал: "На самом деле, загораться это то же самое, что и гаснуть, только наоборот". "На какой оборот?» — спросила летучая мышь. "Да", подхватила моль. "И в какую сторону тогда загораться, а в какую гаснуть?" Светлячок сказал, что такую сложную вещь невозможно объяснить за три минуты. А многоножка тут же спросила: "Загораться это двигаться вперед или назад, а гаснуть это наоборот?" Этого никто не знал. Но моль рассказала, что на свете есть что-то, что никогда больше не загорается после того, как однажды погасло. Моль не могла сказать, что это такое, потому что если бы она сказала, ей бы никто не поверил, и она сама могла бы перестать себе верить. Но то, что это существует на самом деле, моль точно знала. Летучая мышь кивнула и сообщила, что на свете есть что-то, что не загорается и при том никогда не гаснет. Все даже вздрогнули. Какой ужас, сказала ночная бабочка. Взошла луна, и где-то вдалеке сова прокричала то, что кричала каждую ночь, и что никто никогда не понимал. А есть еще что-то, тихонько произнесла многоножка, что вдруг загорается и тоже никогда не гаснет. И об этом почти никто не слышал. Я почти уверена, что оно существует, настаивала многоножка. Все остальные очень хотели ей поверить и долго смотрели на то, как гасли и снова вспыхивали огоньки на торте. Гаснуть, добавила моль. это самое непростое на свете. Светлячок подумал, что это самое непростое и в то же время самое прекрасное на свете, но промолчал. Это будет мой секрет, решил он. Высоко над головами у собравшихся сверкали звезды. Время от времени они откусывали по крошке маленького ночного торта, а когда небо стало краснеть и над горизонтом показалось солнце, они заснули рядышком на ветке туба и поэтому не узнали, что поднялся ветер и дунул на огоньки так сильно, что они погасли и больше не смогли загореться. А потом унес последние крошки торта куда-то далеко в бледном утреннем свете.